5-2. О западной заставе. После полудня Юлий с присущей колдуну методичностью начал собирать походный мешок. В большой карман на боку он положил трутницу, тщательно проверив, не испортились ли остатки трута. На дно мешка погрузил три свечи и несколько пустых склянок для ингредиентов. Следом пошли бурдюк с водой и кривой нож срезной деревянной ручкой, его верный спутник в любых путешествиях. Элин, подавленная назойливыми мыслями, не сразу заметила, что ее наставник готовится к походу. Лишь когда послышался ритмичный стук трости по деревянному полу и, укутанная в изношенный, но все еще крепкий плащ фигура, стремительно промчалась мимо нее, скрываясь в глубине дома, она вышла из раздумий. «Ты что, снова в лес? спросила девушка с легким беспокойством в голосе. «Зачем на этот раз?» «Сегодня шестое!» послышался глухой ответ из коридора, полный туманного смысла. Когда дверь прихожей открылась и по кухне пополз могильный сквозняк, Эллин вспомнила. «Шестого растуса пять лет назад умерла Вирин Септимус». Юлий редко рассказывал о своей дочери, поэтому подробностей ее кончины колдунья не знала. Однако слышала, что это была трагичная история любви. Молодая призывательница безумно любила Пиплий Цевильтука, младшего брата генерала Роха, и он отвечал ей взаимностью. Они хотели обвенчаться, но семья Альва оказалась против, ведь Вирин, несмотря на свой дар, происходило из низшего сословия. Тогда отвергнутые родственниками влюбленные решили сбежать из города. Втайне ото всех они покинули тинг и скрылись в Зорманском лесу, а через неделю их тела, изуродованное нежитью, нашли в проклятом болоте. Теперь Вирин Септимус, как и Пипли Цивельтук, покоились по ту сторону восточных врат в ничейной земле. На таком отдаленном захоронении настояли не столько родственники усопших, сколько городской совет, запретивший переносить зараженные скверные тела через делириум. Темная магия истощала защитный барьер, а, кроме того, излучающие ее мертвецы могли стать серьезной угрозой для безопасности Тинг-Кросса. Поэтому их всех хоронили на могильном холме. Каждый год в одно и то же время Юлий отправлялся туда, чтобы почтить память дочери. Путь к холму был неблизкий и небезопасный. Безлюдное место, овеянное дурной славой, не защищал купол, а потому ничто не спасло бы путника от встречи с нежитью. «Постой, Юлий!» — неожиданно окликнула колдунья, вскакивая на ноги. «Возьми меня с собой!» Несмотря на опасность дороги, она чувствовала, что больше не может оставаться в доме. Мысли о случившемся в гримуаре с каждой Вирой становились все тяжелее, а вопрос Дарта «Кто ты?» казалось, уже звучал не в ее голове, а наяву. Продолжи Эллен размышлять над этим, и сошла бы с ума. Ей нужно было отвлечься, сменить обстановку, погрузиться в другие заботы, пусть даже и рискованные. «Хочешь пойти со мной?» — удивился Юлий. «Но ты же только с постели встала». «Да, встала, и чувствую себя замечательно», — соврала элен подбегая к нему. «Я так долго была в заперти, что больше не могу, Юлий. Ты же знаешь, как нам, колдунам, сложно сидеть на одном месте». «Ну, сходи, проведай дьяка и Вариса», — предложил он. явно сейчас способ отговорить ученицу. «Нет уж», — отсекла она, — «я взяла отгул в лазарете на целую неделю и теперь не могу там показаться, иначе Спарье решит, что я наврала ему насчет болезни. Ну а кроме того, мне необходим свежий воздух. Ты ведь сам говорил, что быстрее всего лечатся те, кто ходят по горным тропам». Ее голос дрожал от волнения и решимости. Юли тяжело вздохнул и заворчал. Та же мне лечиться она собралась. С таким упрямством только хуже себе сделаешь. Но Элин, не слушая его, уже влезла в сапоги и накинула походный плащ. Вытолкнув наставника за дверь, она заперла зельеварню на ключ, не забыв повесить табличку на дверь: "Закрыто, скоро вернусь". Спрыгнула с крыльца и уверенной походкой направилась вверх по тракту. Юлий, продолжая ворчать, последовал за ней. Погода на улице стояла чудесная. Был самый разгар весны. Ветер играл с перистыми облаками, нежно покачивая стебли трав и разнося вокруг аромат кедровых пихт. На цветущих грабах позвякивали зеленые сережки. В небе кружила машкара. а за ней, словно грозная охотничья стая, пикировали ласточки, выхватывая добычу на лету. Пыльный большак, извиваясь среди густых зарослей, поднимался к горному кряжу. Лес постепенно редел, уступая место каменистым склонам и низкорослым кустарникам. Холодный ветерок, прорываясь сквозь одежду, напоминал о том, что весна в горах может быть обманчивой, скрывая за ясными днями знобящую прохладу. Почувствовав, как мороз пробирает по коже, Элин накинула капюшон и спрятала руки в карманы. Вскоре перед путниками открылся величественный скальный разлом, как черный шрам, рассекающий горы. С обеих сторон его обрамляли гигантские утесы, чьи вершины, подобно пасти давно умершего дракона, венчали острые клыки. Ущелье. «Стоурлен!» — благоговейно произнесла колдунья. Она опустила глаза к подножию гор и вдруг заметила долговязую фигуру, которая металась от одного края ущелья к другому, не решаясь войти внутрь. Рыжие волосы, лицо в веснушках и мятая цветастая одежда — то был никто иной, как министрель Хольм. Трусишка редко покидал купол города, а потому Элен несказанно удивилась, встретив его здесь. «Здравствуй, Хольм!» — окликнула она, и голос отразился от скал многократным эхом. «Что ты тут делаешь?» От неожиданности министрель подпрыгнул и схватился за чахлый куст, будто намереваясь вырвать его из земли и бросить в нежданного собеседника. «Ой, целительница, это ты? Привы. Здравствуйте, господин Септимус!» Мальчик положил руку на сердце и отвесил чопорный поклон. — Здравствуйте, юный господин, — хихикнул Юлий. — Заблудился или кого-то ждешь? Не то и не другое, — Хольм нервно потёр руки. — Я тятю ищу. Он ушёл пасти овец и не вернулся. Прошло уже больше суток. Мы с матушкой боимся, вдруг опять в сель попал. — Но дождей ведь не было, — элен прищурилась, взглянув на ясное небо. Куда именно он повел стадо? Обычно в это время года он пасет их на границе сумеречного леса, совсем недалеко от вашего дома. Тогда ты ошибся. Наш дом не здесь, а... Колдунья махнула рукой в сторону, откуда они пришли. Да знаю я, — сконфузился мальчишка. Но я уже там все обошел и встретил только наше стадо. Пятнадцать овечек. Одной дори не хватает. И, «И тяти нет. Вот я и подумал, если глупышка сбежала, то только сюда и могла прийти». «И ты решил, что Горум пошел за ней?» «Молодец! Здраво мыслишь!» Юлий с притворной суровостью хлопнул мальчика по плечу. «Уверен, с твоим отцом все в порядке. Мы как раз идем к заставе, спросим у солдат, видели ли они его». «Правда, спросите?» Хольм с облегчением вздохнул. «Спасибо. Если увидите, что батюшка опять солдатней пьет, скажите ему, чтоб немедля домой возвращался. Матушка ведь тревожится». Угу. «Это само собой», — Юлий кивнул, слегка усмехнувшись. Он мягко отодвинул юношу в сторону и направился в вглубь расщелины. Еще увидимся, да?» С дрожащей улыбкой спросил министрель Эллин и залился краской. «Конечно, увидимся», — бросила она, торопливо следуя за наставником. «В любое время приходи на чай. И, кстати, если встретишь кого-нибудь из лазарета, ты и меня не видел». Девушка подмигнула ему на прощание и скрылась в тенях. Внутри ущелья было мокро, холодно и сыро. По неровным стенам, обрамляющим узкий проход, медленно сочилась влага, оставляя на камне блестящие следы. Своды высоко над головой терялись в полумраке, лишь изредка прорезаемая узкими линиями света. Элин каждый раз испытывала необъяснимое давление, проходя через этот мрачный коридор. Огромные скалы, казалось, нависали над ней, готовые в любой момент сомкнуться, как створки мухоловки. Ей часто мерещилось, что камни движутся медленно, но неотвратимо, будто великаны, которые однажды сойдутся в последней схватке, навсегда отрезав тинг-кросс от внешнего мира. Иногда среди тишины до нее доносился резкий шорох их ног, а иногда глухой стон, словно отдаленный оклик сотен призраков. Этот звук пробирал до костей, заставляя замирать и прислушиваться. Было невозможно определить, откуда именно он исходил, и от этого становилось еще страшнее. Обычно путники пересекали Стоурлин за два часа неспешного хода, но колдунам, благодаря их выносливости и привычке к трудным дорогам, хватало и часа. Эллин несказанно обрадовалась, когда впереди, в тусклом свете, выросли массивные ворота пограничной фортеции. Величественно возвышаясь среди мрака, словно древние стражи, врата в Большой мир обещали конец этому единообразному путешествию. Камень, из которого они были высечены, казался черным, как ночь, и на его поверхности светились загадочные символы и руны. Закрученные в сложные спирали, они горели мягким желтым огнем, отбрасывая на угрюмые стены ущелья веселые цветные тени. «А вот и пограничье!» — обрадовался Юли. «Даст, Гомен, минуем его быстрее, чем Стоурлен!» Проскользнув в темный проход, путники вышли на большую каменную площадь. Зажатая скалами с обеих сторон, она походила на запутанный коридор подземного бастиона. В полумраке ее поросших мхом стен вырисовывались многочисленные здания, казармы, склады. Мастерские, конюшни и оружейные. Треугольные крыши упирались в купол неба, подобная конусам соляных сталагмитов. Почти осязаемый, в воздухе висел тяжелый запах влаги, смешанный с ароматом свежесрубленного дерева и угольного дыма. Кроткая тишина ущелья переменилась суетливым гулом. Вся площадь вплоть до внешних ворот оказалась запружена беженцами. Многочисленные палатки и импровизированное укрытие хорницев раскинулись как внутри, так и за крепостными стенами. К шатрам, где выдавались грамоты, разрешающие проход в город, выстроились длинные очереди. Сотни гардвиков, уже завершивших бюрократическую процедуру, терпеливо ждали возвращения кавалерии у задних ворот, ибо только под присмотром стражи могли пройти через Стоурлен. «И давно здесь так?» — пробормотала Элин, оглядывая толпу. «Уже с неделю!» — ответил Юлий. «Ты лучше посмотри наверх!» Она подняла голову и увидела вершину зубчатого дон-джона. Там, словно мрачное предзнаменование, сиял огромный дымчатый кристалл. Каждую туну из него выстреливали золотые импульсы энергии, и вокруг крепости проявлялся магический купол. Когда-то этот купол накрывал все приграничье, обеспечивая безопасность не только внутренним обитателям крепости, но и тем, кто жил за ее пределами. Теперь же он едва покрывал внешние стены. «О, Гомен!» — горестно охнула Элен. «Для людей, ждущих своей очереди по ту сторону ворот, это означает только одно. Когда делириум сожмется до размеров фортеции, ничто не спасет их от нежити». будет больше смертей все так все так подтвердил юрий угрюмо но давай оставим печальное думы на потом пойдем ка получим пропуск шмыгнув в просвет между палатками колдуны вышли к остроконечному шатру на котором большими буквами значилась городская канцелярия минуя очереди и не обращая внимания на возмущенные окрики за спиной Юлий уверенно отодвинул полок и зашел внутрь. Виновато улыбаясь, девушка юркнула за ним, и в лицо ей тотчас ударил крепкий запах перегара. Едва не столкнувшись с Эллен лоб в лоб, мимо пролетела пьяная сильфа, а за ней еще одна точно такая же. Колдунья закашлялась, прикрывая рот рукой, и огляделась вокруг. Внутри шатра стояла густая дымка — сквозь которую едва проглядывались горы свитков и черные дверцы пузатых шкафов. В центре громоздился массивный стол, окруженный хаосом бумаги и пергаментов. Напротив стола на низеньком кресле с изрядно потертым бархатом сидел коренастый фавн в круглой шляпе. В одной руке он держал курительную трубку, настолько огромную, что она едва помещалась в его ладони, а второй рукой что-то писал. Перо мелькало над бумагами с удивительной скоростью. Разноцветные ленты на коротких рогах песца едва заметно подрагивали, а на шее позвякивал амулет с символом пограничной стражи. Фавн поднял голову и с легкой усмешкой сказал. "А, Юлий, давненько тебя не было. Все на своем огороде возишься. Удалось собрать первый урожай?» «С урожаем не очень, но зато зайцев. Хоть дубильню открывай», — посетовал колдун. «Понимаемо», — буркнул писарь и, сделав глубокую затяжку, спросил. «Тебе как обычно?» «Как обычно. Только теперь мне и Элен." «Неожиданно, но тоже понимаемо», — кивнул Фавн и потянулся за новым листом бумаги. Понизив голос, он ворчливо добавил. «Мы очереди видели». «Народу полно, как на базаре. Уж сил моих нет им пропуска оформлять». «Какие-то лица у всех беспокойные», — подметил колдун. «Случилось что?» «Не считая войны». «Ай, конечно, случилось. Вчера вечером разведчики на псов наскочили. Прямо здесь они были, в двух шагах от купола. Представляешь?» «Далековато зашли». Юлий неодобрительно качнул головой. «Разве у нас нет договоренности с...» «Есть!» — перебил писарь. «Конечно, есть! Но имперц что?» «Руками разводят!» «Говорят, не в нашей компетенции!» «Как же не в их, если это они псами управляют!» — возмутился колдун. Элин заинтересованно подняла брови. «О каких псах вы говорите?» «О, о фандерах?» Писарь тяжело вздохнул и закатил глаза, словно девушка сказала очевидную глупость. «Но о ком же еще, деточка?» «Конечно о фандерах. Теперь из-за них мы вынуждены проверять людей куда тщательнее, чем обычно. Эти мерзкие исчадия страшнее любой другой нежити. Один укус, и у нас в стане будет обращенный. А знаешь, чем такие вот обращенные опасны? Это тебе не восставшие мертвецы, убитые скверной». Это живые люди, которые еще не знают, что уже мертвы. Купол на таких никак не реагирует, через себя пропускает. А когда они под ним в нежить превращаются, так не только его оскверняют, но и все вокруг. Оно нам надо?» Словно подтверждая его слова, из глубины лагеря донесся крик. «Это не укус!» «Меня щепкой полоснуло, щепкой, понимаете, я дрова рубил, отпустите!» Фавн с усмешкой покачал головой, явно привыкший к подобным сценам. «Вот видите, и такое с самого утра». «А что же Фандеры? поинтересовался Юлий. «Их перебили?» «Ну да, конечно, разбежались», — буркнул писарь. «Как только наших заметили, так давай по кустам шхериться». Пришлось за магами отправлять. Сам Цивильтук возглавил разведку и еще на рассвете уехал ловить плешивых. Так что вы там осторожнее будьте. А вот и ваши пропуска. Нате, подпишите». Он протянул документы. Элин взяла свою копию и быстро пробежала глазами по тексту. «Я клянусь, что, покидая и возвращаясь в суверенную Дакоту, Буду соблюдать Всевышний закон и чтить великие заповеди мудрых. Не убивать, не проливать чужой крови, ибо жизнь — это священный дар, и никто не вправе ее отнимать без причины. Не носить оружие без благословения богов, дабы сила моя служила не разрушению, а защите. Не призывать черной магии, дабы не разрушить хрупкий баланс, данный нам мудрыми. Не причинять зла единокровным и не предавать своих братьев и сестер, ибо разделение ведет к разрушению, а единство — к процветанию. Чтить землю, что дала тебе прибежище, и не истощать ее сокровищ без меры, дабы будущее поколение не лишилось плодов ее щедрот. Не посягать на волю других, не обращать в рабство и не лишать свободы, ибо каждый рожден свободным и должен оставаться таковым. Чтить память предков и веру в мудрых, ибо в их учениях сокрыта истина, ведущая нас к свету. Не открывать тайн магии и знаний посторонним без одобрения совета, дабы чужаки не обратили наши силы во зло. Не возводить ложных обвинений и не проклинать без весомой причины, ибо слова сильнее меча. Не вступать в союз с силами, что противятся законам мудрым, дабы не нарушать равновесие мира. Подписываясь под этими заповедями, я осознаю свою ответственность и готов, готова понести высшую кару в случае их нарушения, вплоть до смертной казни. Элин вопросительно подняла глаза. «Очевидная истины. Когда-то вы не писали подобное». «Да, когда-то это было само собой разумеющееся», — фыркнул писарь. «А теперь что?» Эти необразованные варвары из Харны даже основ не знают. Всему их учить приходится. Ну ладно, ставьте уже вашу закорючку». Когда с бюрократией было покончено и канцелярский служащий выдал им заверенное пропуска, Юлий вспомнил. «Ах, э, мелок, чуть из головы не вылетело. Ты Горума не видел?» «Горума?» На лице Фавна промелькнула тень непонимания, но затем он кивнул. «А, погонщика. Нет, не видел уж неделю как. А что, случилось чего?» «Пока не знаю», — Юлий нахмурился и почесал подбородок. «Пропал он вместе с овцой». «Ну, вы их по трактирам поищите», — посоветовал писарь, хрюкнув от сдерживаемого смеха. «Вот если там не найдете, тогда, может, тревогу убить. «Ладно, поищем», — вздохнул колдун. и убрал пропуска в походный мешок. «Спасибо тебе, пойдем мы». «Вы, если на холм идете, то глаза востро держите», серьезно сказал Фавн. «Все же место оно гиблое».